будут предшествовать третьей, которая замкнёт собой весь цикл и будет озаглавлена 93 год. Отвер хаус 1869. Книга первая. Море и ночь. Пролог. Первая. Урсус. Урсус и Гома были связаны узмей тесной дружбы. Урсус был человек, Гомо-волк. Наровом они очень подходили друг к другу. Имя Гомо дал волку человек. Вероятно, он же придумал и своё. Найдя для себя подходящей кличку Урсус, он счёл имя Гомо вполне подходящим для зверя. Содружество человека и волка пользовалось успехом на ярмарках.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 Урсус жил в Болгане на колёсах, которые гомма достаточно вышколены для этого, возил днём и стерёг ночью. Когда дорога становилась трудной из-за рытвин, грязи или при подъёмах в гору, человек впрыгался в лямку и по-братски бок о бок с волком тащил вазок. Так они вместе и состарились. На Но начали-ка они располагались где придётся. В середине вспаханного поля, на лесной прогалине, у перекрёстка нескольких дорог, у деревенской околицы, у городских ворот, на рыночной площади, в местах народных гуляний, на опушке парка, на церковной паперти, когда возок останавливался на какой-нибудь ярмарочной площади, когда с разинутыми ртами сбегались комошки и вокруг болагана собирался кружок зевак,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 Дружески говаривал ему хозяин. Волк никогда не кусался, с человеком же это порой случалось. Во всяком случае, Урсус имел поползновение кусаться. Урсус был мизантроп. К тому же надо было как-нибудь прокормиться, ибо желудок всегда предъявляет свои права. Прочим этот мизантроп и скоморох, быть может, думает таким образом найти себе место в жизни поважнее и работу посложнее, был также и лекарем. Мало того, Ursus был ещё и чревовещателем. Он умел говорить не шевеля губами. Он мог ввести в заблуждение окружающих с изумительной точностью, копируя голос и интонации любого из них.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 то луга, оглашаемого мычанием стада. Порой он был грозен, как рокочущая толпа, порой детский безмятежен, как утренняя заря. Такое дарование, хотя и редко, но всё же встречается. В прошедшем столетии некто Тузель, подражавший смешанному голу людских и звериных голосов и воспроизводивший крики всех животных, состоял при бюфоне в качестве человека-зверинца.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 Он личил от чехотки росянкой и пользовался сообразно надобности листьями молочая, которые, будучи сорваны у корня, действуют как слабительное, а сорванные у верхушки, как рвотное. Исцелял горловые болезни при помощи наростов растения именуемого заячьими ушками. Знал, каким тростником можно вылечить быка и какой разновидностью мяты можно поставить на ноги больную лошадь.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 Ходили слухи, будто одно время он сидел в сумасшедшем доме. Ему оказали честь, приняв его за умалишённого, но вскоре выпустили на свободу, убедившись, что он всего нахлебыва поэт. Возможно, что этого и не было. Каждый из нас бывал жертвой подобных рассказней. В действительности же Урсус был грамматием, любителем прекрасного и сочинителем латинских виршей. Он был ученым в двух областях, ибо одновременно шел по стопам и Гиппократа, и Пиндара. В знании сочинять иезуитские трагедии не менее удачно, чем отец Бугур. Благодаря близкому знакомству с православными ритмами и размерами древних, Урсус в своем обиходе пользовался ему одному свойственными образными выражениями и целым рядом классических метафор. О матери, впереди которой шествовали две дочки, он говорил, это дактиль об отце, за которыми шли два его сына это анапест а внуки шагавшие между дедом и бабушкой это амфимакри при таком обилии знаний можно жить только в проголодь салернская школа рекомендует ешьте мало, но часто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 Филосов же в поучительном изречении Урсус по мере надобности кропал комедии, которые сам же с грехом пополам и разыгрывал. Это помогало продавать снадобья. В числе других творений он сочинил героическую постараль в честь рыцаря Хью Мидлтона, который в 1608 году провёл в Лондон речку Эта речка спокойно протекала в 60 милях от Лондона в графстве Гартфорд. Явился рыцарь Медлтон и завладел ею. Он привёл с собою 600 человек вооружённых заступами и мотыгами, стал рыть землю, понижая грунт в одном месте, повышая его в другом, иногда поднимая речку на 20 футов, иногда углубляя её русло на 30 футов.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 Он превозносил себя, и осыпала оскорбления. С улицы слышно было, как он один ораторствует в своём воске. Прохожие, у которых есть своё мерило для оценки низоря одних людей говорили: "Вот идиот". По временам, как мы только что сказали, Курс убрал самого себя, но бывали моменты, когда он отдавал себе должное. как-то в одной из тех кратких речей, с которыми он обращался к себе. Он с гордостью воскликнул: "Я изучил растение во всех его тайнах. Я изучил стебель, почку, чешелистики, лепесток, тычинку, завязь, семяпочку, бурачок с спорангией и апотецией. Я постиг хроматизию, осмосию и химосию, и неми словами образование цвета, запаха и вкуса".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 Само собою разумеется, что его считали и черадеем, но лишь отчасти, ибо преслить приятелям чёрта было в ту пору не безопасно.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 Но при всех странностях своего характера Урсус был слишком добропорядочным, чтобы насылать град, вызывать привидения, в вихре пляске замучить человека насмерть, внушать безмятежные или напротив, печальные и полные ужасов сны и заклинаниями выводить из яиц четырёхкрылых петухов. Подобных проделок за ним не водилось.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 В медицине Урсус Небе за основания отдавал предпочтение Галену перед Кардано, ибо Кардано при всей своей учёности жалкий червь по сравнению с Галеном. В общем, Урсус не принадлежал к числу тех лиц, которых часто тревожит полиция, и его вазок был достаточно длинен и широк, чтобы он мог лежать в нём на сундуке, хранившем его не слишком роскошные пожитки.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 Он ел его не году, но подчиняясь своей участи. Ростом он был не высок, но казался долговязым. Он горбился и был всегда задумчив. Скбенная спина старика это груз прожитых лет. Урсусу Нараду было написано быть печальным. Ему стоило труда улыбнуться и никогда не удавалось заплакать. Он не умел находить утешения в слезах и временное облегчение в веселье. Старик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 Он был тощ, но это была здоровая худоба лесного зверя. До своего знакомства с Сурсусом, когда ему не приходилось ещё таскать за собой возок, он легко пробегал по 40 лие за ночь.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 Он слишком уважал это животное. К тому же он заметил, что осёл этот, непонятый людьми четвероногий мечтатель, имеет неприятное обыкновение настораживать уши, когда философы изрекают какие-нибудь глупости. Между нами и нашей мыслью осёл оказывается таким образом лишним свидетелем, а это стеснительно.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 Кроме того, некоторое ослабление строгости по отношению к волкам явилось результатом моды, распространившейся при последних Стюартах среди придворных дам, которые заводили вместо собак маленьких песцов или лисиную кошку, выписывая их за большие деньги из Азии. Урсус передал Гоме часть своих талантов, научил его стоять на задних лапах, умирять свой гнев. заменяя его хмуростью, издавать глухое ворчание вместовое и так далее. Волк со своей стороны и передал человеку часть волчьих познаний, научив его обходиться без крова, без хлеба, без огня и предпочитать голод в лесу рабству во дворце. В азокурсесъ выбразная передвижная хижина следовал по самым различным направлениям, не выходя однако за пределы Англии и Шотландии. Он был установлен на четырёх колёсах и снабжён оглоблями для волка и лямкой для человека. Пристёжкой пользовались только при дурной дороге. Болаган был крепок, хотя и сколочен из тонких досок, обычных идущих на перегородки. Спереди у него была стеклянная дверь с маленьким балконом, своего рода кафедрой или трибуной, с которой Урсус произносил речи, а сзади глухая дверь с форточкой.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 Отсюда следует, что из миллиарда 400 миллионов золотом, находящихся в обращении на всём земном шаре, ежегодно пропадает 1 миллион. Этот миллион золотом распыляется, улетучивается, носится в воздухе мельчайшим прахом, попадает в человеческие лёгкие и проникает в нашу совесть.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 веконт благородному и могущественному господину барон истинным господином обращение герцогу ваша светлость к остальным перам ваша милость личность лорда неприкосновенна пэры это парламент и суд концилиум эт куриа законодательство и правосудие most honourable высокочтимый Значит, больше, чем right honorable, досточтимый. Лорды и пэры признаются лордами по праву рождения. Лорды не пэры, лорды и изучтивости, только пэры настоящие лорды. Лорд никогда не приносит присяги ни королю, ни на суде, достаточно одного его слова. Он говорит: "Заверяю своей честью".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 Чтобы быть бароном-эром, надо получить от короля пожалование пер барониям интеграм, то есть полным баронским поместьем. Полное баронское поместье состоит из 13 из четвертью дворянских ленов, каждый стоимостью в 20 фунтов стерлингов, что составляет 400 марок. Баронский замок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 Старшие и следующие за ними сыновья виконтов и баронов первые эсковайры королевства. Старшие сыновья пэров имеют преимущество перед кавалерами ордена Подвязки. Младшие сыновья преимущества не имеют. Старший сын виконтов в процессии следует за баронами и впереди всех баронетов. Дочь лорда, леди, прочие английские девицы, мисс Все суди признаются ниже паров. Сержант носит капишон из шкуры игнёнка. Судьи капишон из белых шкур любых мелких зверей, кроме горностая. Горностай носит только перый и король. Против лорда не допускается мольба, жалоба, обращённая к королю. Лорда нельзя посадить в обычную тюрьму. Он может быть заключён только в Лондонский Тауэр.